ЭПИЛОГ Королевский двор шумел и волновался. Сновали без остановки слуги, повара и мелкая челядь. Стражники во все глаза следили за посторонними, которыми в этот день были забиты дворцы и площади. В укромных уголках собирались стайками возбужденные придворные дамы и обменивались короткими фразами. «Невесту видели?» «Нет». «И как она?» «О, красавица!» «Говорят, обладает магической силой?» «Правда? Тогда почему наш принц на ней женится?» «Она спасла его от смерти!» хм, «Мороз по коже!» «Глазищами зелеными так и сверкает, кажется, прожжет насквозь!» «Наш принц лучше!» «Само собой. Ш, -ш, ш «Знать пребывала постепенно!» «Не все сановники приняли избранницу наследника!» — Геван Великий нарушил соглашение, — кричал правый советник, и лидера поддерживала партия. — Ваше Величество, вы должны выгнать короля Бустерия из своего дворца и разорвать договор. — Вы предлагаете нарушить законы гостеприимства? — Вкрадчиво интересуется левый советник, и его соратники кивают. — Что о нас подумают другие государства? Король Трейна выгнал раненого гостя, который закрыл собой принца? Из дворца. Илодар III почти не слушал подданных. Собака лает, караван идет, так гласит народная пословица. Он был глубоко погружен в свои мысли, вспоминая события последних недель. Когда Инар не появился на очередном заседании совета, он сначала не забеспокоился, молча выслушал нападки на сына и обвинения в его безответственности. Болтливые сановники короля не волновали, а вот исполнение третьего условия тревожило серьезно. Неожиданное согласие Гева на, на помолвку озадачило правителя. Столько лет сосед прятал свою дочь, а тут вдруг решил представить ее ко двору. Заставляло учащенно биться сердце и осознание того, что сын практически жертвует собой во имя страны. Он не только выполнил все условия чиновников, но готов на династический брак, лишь бы вернуть королевской семье армию и власть. Иладар подозревал, что так просто советники не сдадутся, и был совершенно прав. Эйнар не появился на заседании ни на второй, ни на третий день. «А если что-то случилось?» – волновалась королева-мать. «Да плюнь ты!» – успокаивал в своей манере двоюродный брат. Мальчишка решил развлечься перед близкой свадьбой. Обычное дело. А в салоне мадам Фуко появились новые девочки. Сладкие штучки. Он сложил пальцы в горсть и смачно поцеловал. И Ладар Третий с омерзением посмотрел на брата. Сейчас этот человек вызывал у него только отвращение. «Эйнар не такой, как ты. Он думает головой, а не нижним местом». «Да ладно, все мужики одинаковые» если они, конечно, мужики. «Что ты этим хочешь сказать?» Король сжал кулаки. «Ну, рядом с наследником крутится этот Кенха, простолюдин. Многие думают, что они не просто друзья». «Язык поганый прикуси!» Правитель схватил кубок, выплеснул напиток в лицо брата и крикнул. «Эй, кто там есть?» В покое влетели испуганные слуги. «Выкиньте этого!» из моего дворца». Но слова брата засели в голове короля прочно. «Неужели инар сдался?» – крутилась в голове мысль. «Неужели решил отказаться от власти?» Несколько дней прошли в тревоге, но ни слуги, ни стражники, ни придворные принца не знали, куда он пропал. Король поднял на ноги всех следователей дворца, и те выяснили, что наследник очень интересовался бродячим цирком. Арестовали всех артистов, но директора среди них не было. Под пытками один из них признался, что видел раненого Кенха в шатре. «Откуда ты знаешь, что это стражник его высочества?» – не поверил циркачу следователь. «Я видел его рядом с принцем, когда цирк выступал во дворце», – ответил артист. «И куда потом он пропал?» «Не знаю. Директор и еще несколько циркачей собрались ночью и отправились в дорогу». Кажется, они хотели кого-то разыскать. На этом единственный след оборвался. Стражники обшарили каждый двор столицы, опросили всех встреченных людей, и расследование привело их за городские ворота. Король вздохнул, вспомнив, с каким трудом мог в те дни заниматься государственными делами. Нужно было встречать послов, которые везли невесту, но он не знал, куда пропал сын. Невольно заподозрил чиновников правой партии. Исподволь приказал наблюдать за их действиями и собраниями. Исчезновение принца было только им на руку. Так правый советник убивал двух зайцев, убирал сильного противника и сохранял за собой право на владение королевской армией. Но Илодар III сомневался. Не в правилах умного и дальновидного политика совершать непроходимые глупости. Только наследный принц мог вступить в династический брак с принцессой Бустерии. Нарушение соглашения со стороны Атрейна привело бы к неминуемой войне. Через десять дней напряжение настолько усилилось и истерзало душу короля, что он послал гонцов встречать кортеж с принцессой, а сам отправился на поиски сына. И эта идея оказалась успешной. Когда стражники приволокли Килодару Кенха, который с дракой прорывался к нему, правитель не поверил своим глазам. «Ваше Величество, принц в опасности!» На разговор не оставалось времени. Король вскочил на коня и, сопровождаемый другом сына и охраной, бросился на выручку. Сына спас давнего врага, короля Бустерии, который не пожалел жизни ради чужого ребенка тоже. Всех жрецов арестовали. Милес попытался сбежать, но наткнулся на мощную преграду. Эта девушка-маг одним движением пальцев выставила заслон. Ни пронырливые руны, ни призывы заклинателей, ни попытки других жрецов разрушить невидимый купол не помогли. Трелестник и маг, впервые по-настоящему соединив силы, показали невиданную ранее магию. Теперь злой жрец сидел в темнице в ожидании казни. эладар Третий...» не простил тому приказ стрелять по наследному принцу, а Геван дал добро соседу. Зато циркачам повезло. Кроме Альфа никто не пострадал, а за участие в спасении наследника директор получил обещанную награду. Он был доволен, что завел высокие связи и собирался на песнях и сказках о проклятой принцессе заработать много денег нагрозили новым постоялым двором в центре столицы и хозяйку сельской таверны. Матильда, засучив рукава, тут же взяла местечко в оборот и клятвенно обещала сделать его самым известным уголком в городе. Эйнар, как только пришел в себя, сразу стал Теру звать, схватил за руку и до сих пор не отпускает. «Только принцесса Эстер будет моей женой», – заявил он. И отец встал на сторону сына. Он закрыл рты говорливым чиновникам, призвал генералов и заставил их дать присягу наследному принцу. Теперь армия принадлежала королевской семье, все соглашения подписаны, новые законы изданы. Осталось выполнить последнее – женить принца и короновать его на престол. А после можно уйти на покой, и предаться развлечениям и заслуженному отдыху. «Ваше Величество!» – вызернул короля из мыслей крик правого советника. «Нельзя соглашаться на этот брак. Принцесса, обладающая магической силой, может принести гибель стране. На ней лежит проклятие!» «Хватит!» – правитель стукнул кулаком по подлокотнику трона и резко поднялся. «Какое проклятие!» Она должна уничтожить свой род и страну. Разве предсказание жрецов сбылось? Ее отец жив, младшие сестры и братья тоже. Страна процветает. Умерла только королева Елена, но тогда каждого ребенка, убившего мать в родах, можно назвать дьяволом. Все еще впереди, не сдавался правый советник. Ах, оставьте эти бредни, подумайте о другом. Какой могущественной станет наша страна, если ею будет управлять королева маг? Ни один враг не сунется. А теперь, Илодар Третий поднял руку, останавливая возражение, и спустился с трона. Приглашаю всех насладиться праздником. Широкое белое платье плотно облегало узкую талию, сжимало словно тисками грудь и оставляло свободными шею и плечи. Тера чувствовала себя в нем феей, спустившейся с небес на землю. Она боялась сделать шаг, чтобы не наступить на край длинного подола. — Ваше высочество, вы так прекрасны! — щебетала вокруг невесты леди Равена, поправляя складки юбки. Но глаза знатной дамы не улыбались. Тера видела досаду матери, не сумевшей пристроить дочь в правильные руки, и чувствовала неловкость. Она будто ворвалась в слаженный мирок двух женщин и взорвала его изнутри, разрушила их планы. Вернее, разрушила планы матери, но не дочери. Тера несколько раз видела, какими глазами Элина смотрела на Кенха, да и друг принца буквально расцветал, когда рыжеволосая красавица оказывалась рядом. «Слова этим двоим были не нужны!» Взгляды, случайные касания, смущения на щеках выдавали с головой влюбленных. На леди Равену, не обращая внимания, успокоил ее отец, когда она навестила его через пару дней. Она знает свое место. «Ваше Величество, вам нельзя волноваться», тут же бросилась к правителю Линда. Эти дни она не отходила ни на шаг от наследника и гевна, и благодаря ее стараниям Оба быстро поправлялись. Внесла свою лепту и Тера. Двойные усилия мага и трилистника принесли отличный результат. Геван сурово попенял мерду за скрытность, но сердился он недолго. Заметив, какими глазами друг смотрит на Линду, он подмигнул ему и прошептал: "Значит, она та единственная. Да, именно так. А с сыном познакомишь? Подумаю." «Ах ты, еще другом называешься!» Ты слушала обмен фразами двух родных людей и улыбалась. «Как здорово иметь семью! Какое счастье, что небеса смилостивились и освободили ее от проклятия!» «Терра, тебе можно?» Невеста напряглась, заволновалась, прижала руки к груди, унимая бешено бьющееся сердце. «Нельзя!» крикнула леди Равена. «Мы еще не готовы!» Но Терра ее не слушала. Она подхватила воздушные юбки и бросилась к выходу. Только дверь распахнулась, как невеста увидела протянутые руки и, ни секунды не раздумывая, бросилась в объятия. «Как долго тебя не было!» прошептала она. «Это ты долго наряжалась, моя звездочка. "Пойдем". Нас ждут друзья.